Королевство Рейн. Столица Рок-Рен. Слух о возвращении принцессы Лилайны мчался по Рейну быстрее, чем сама принцесса и ее люди. Рок-Рен и вовсе замер. Лавки не открылись ранним утром, ремесленники начали трудиться, и даже на рынке было тихо. Все застыли в ожидании. Высыпали на стены под брань рыцарей, которым запретили разгонять толпу. Да пусть посмотрят, как самозванку арестуют и вздернут, ворчал начальник стражи. Нашли хорошенькую белобрысую девочку, дали ей знамя и явились. Ниско даже для Эштара, а по-моему, в самый раз. Его величество, говорят, надеется на чудо. Шотешь, что ли? Ты скалы видел, где карету нашли? А течение? Ещё скажи, что её вынесло в Белое море и прибило к штарскому берегу. Она человек, а не бочка. Ну а вдруг её там не было? Да, и она сама сбежала во штат за армией варваров. Стража громко ржала, позвякивая доспехами, не зная, что их внимательно слушает человек с повязкой на лице, затерявшийся в толпе горожан. Позиция стражей ему было понятно, и доводы их логичны. Если принцесса действительно погибла по дороге в Фортон, то вернуться с юга со штарцами просто не могла. Это было бы полнейшей чешью, если бы только делайны действительно ездила в Фортон, а не была украдена прямо из дворца в Окрэне. Простые же люди не задумывались о логике и географии. Их волновало совершенно иное. Не уж-то правда она. Да, она, кто ещё? Ты-то сам не видел? Не видел, но говорят, кто говорит? Давщие. Антраксу невольно становилось смешно. Люди слишком легко пришли в движение и начали шуметь, стоило только пустить слух о событиях на востоке. Я Богу Далин молилась, долго молилась, о чуде просила, да и не я одна бормотала женщина. Все пребывали в особом возбуждении, и когда вдалике на дороге появились зелёные знамёна с каралевским гербом, толпа затихла. Стражи ещё мгновение назад смеявшиеся, поддалась общему настроению. Королевский герб в Рейне уважали. Потомки легендарного Нелиара Ренро действительно хранили и берегли свой народ, сделав историю Рейна довольно скучным чтивом. Впрочем, что может быть лучше скучной надрязгой истории при богатой культуре и веселых гуляниях? Люди переговаривали с тихим шепотом, когда карета в сопровождении эштарских войнов в кожаной легкой броне и повстанца в рыцарских доспехах Двигалась по дороге к городским стенам. Кто так строит, ворчал Сир Геннар, подъезжая к городу. Ни рва, ни моста, и народ со стен свисает, как на ферме. Он обильно сплёвынул на землю и пришпорил коня, выезжая вперёд. Ворота перед ним открылись без лишних слов и вопросов. Даже распоряжения никто не давал. Просто было очевидно, что врата перед знаменосцами должны быть открыты. Реннар развернулся, пропуская вперёд самых бравых из повстанцев, что с счастливыми лицами верхом на лошадях с зелёными лентами на кожаные упряжи клином въехали в город. За ними следовал Реннар, а затем карета принцессы. Замыкали колонну пешие штарцы. Их было всего 20, а все остальные остались за городскими стенами, собираясь мирно разбить лагерь. Впрочем, никому не было до них дела. если карета принцессы уже в столице. Люди окружали шествие, расступаясь перед знаменосцами и снова сливаясь в единую толпу за иштарцами, радостными криками восхваляя воскресшую Лилайну. Граф Шмарн был готов встретить наследницу с верными рыцарями, желающими служить и ему, и принцессе, вопреки приказам нынешнего короля. Но стоило ему выехать навстречу, как ему дорогу перегородил Реннер. Принцесса не желает видеть вас, сообщила. Ну, ходите. Граф опешил. Такого поворота он никак не ожидал и был готов спорить, но эштарский командир положил руку на рукоять одного из парных клинков и предупредил: "Мне приказано сражаться, если вы будете мешать нам". На это граф уже ничего не мог сказать. Было очевидно, что драться было глупо и бесполезно. Оставалось только молча последовать за колонны, отложив все на потум. Граф хмурился, злясь на Антракса, который внезапно не явился на место встречи, ничего не сказал и явно изменил план, не предупредив всех действующих лиц. Карета доехала до площади и выехала на прямую дорогу, ведущую к замку, когда путь ей перегородили рыцаря-короля. Королевский советник Герцк и Иван требуют остановиться и сдаться. Реннард фыркнул, объехал застывших знаменосцев и спросил: "А бумага у вас есть?" Стражник показал письменный приказ. "Без подписи короля?" спросил Реннард гневно, не прикасаясь к развёрнутому свитку, словно брезгуя. "Ну что ж, я спрошу у его величества, что с вами делать". Он вернулся к карете. Наклонился к окошку, что-то проговорил, кивнул и вернулся к стражам. — Она согласна, чтобы вы проводили ее во дворец, — объявил он, давая сигнал людям. Отступили все — и знаменосцы, и Рейнер, и остальные штарцы. Граф перестал дышать, на миг пытаясь разогнать толпу, но это было просто невозможно. Люди, как завороженные, следили за тем, как стража окружала карету. Спрыгнув с коня, шмарн бросился к лилайне, не веря, что ее могли вот так вот бросить в руки врага. Командир стражи резко открыл дверь, и в тот же миг карета вспыхнула. Языки пламени вырвались наружу и полыхнули по крыше, быстро угасая. Толпа перестала дышать. Испуганный рыцарь стоял и смотрел на черное обгоревшее пространство внутри кареты с королевским гербом. Граф, подлетев наконец к месту трагедии, оттолкнул рыцаря и на глазах у перепуганной толпы достал рассыпающееся в прах нечто человекоподобное в обрывках зеленого платья с золотым шитьем. Стоило ему прикоснуться, как то, что было принцессой, быстро осыпалось, оставляя в его руках одни лишь обрывки ткани.